Глава двадцать пятая Лорд Стортон заметно оживил наш обед. Отпустил пару комплиментов цветущей красоте Баронессы, вызвав у неё довольную улыбку. Рассказал немного о своём доме, даже капитана Арс ухитрился разговорить, похвалив за какое-то дежурство на башне. Я не вникала в детали их беседы, просто радовалась, что сегодня обед прошёл не так сдержанно. Кроме того, у меня были к лорду ещё и вопросы по хозяйству, так что я с некоторым сожалением отпустила его после обеда проверить хозяйство у военных. Впрочем, вернулся лорд достаточно быстро. Беседовать мы устроились в столовой, в трапезной шёл ремонт, и немного шумели рабочие, а здесь было тепло и уютно. «Что ж, госпожа Элис, хоть я и приехал без предупреждения, как просил Генри, но Арс вполне справляется, я никаких недочётов не заметил». Так что завтра с утра я освобожу вас от своего присутствия. Лорд Стортон, вы мне совсем не мешаете. Напротив, я рада вашему приезду и очень надеюсь получить от вас несколько хороших советов. Всё, что только смогу подсказать, милая госпожа Элис. Но не бесплатно. Лорд лукаво улыбнулся, наблюдая мою растерянность. Он что, действительно собирается потребовать плату за советы? И во сколько вы оцениваете ваши советы? Аккуратно осведомилась я. «Признаться, госпожа Элис, меня очень впечатлили ваши успехи. Я помню гостевую комнату замка в те времена, когда вас ещё здесь не было. Это было жалкое зрелище, госпожа, очень жалкое. Лорду Хоггеру повезло, что он нанял столь хозяйственную даму в замок Эдвинч. Но вы непременно должны мне рассказать, где вы взяли такого чудесного мастера. Кто делал эти узоры на стенах?» Сколько вы заплатили за это и долго ли он работал? В общем, в обмен я потребую все сведения. Я только вздохнула. Мне не жаль было рассказать лорду, что и как я делала. Но по местным меркам дворянка, ремонтирующая замок собственными руками, слишком уж экстравагантно. Это я прекрасно понимала. Лорд, я всё расскажу. Но вы должны дать мне слово, что этот секрет останется между нами. «Кажется, он растерялся и заподозрил меня в дурном деле. Я даже не сразу сообразила, о чём он говорит». «Элис? Госпожа Элис?» — поправился лорд довольно сухим голосом. «Когда барон Хоггер вернётся, он обязательно проверит все хозяйственные книги». «Не думаете ли вы, что он, не узнает цену этих работ и не поймёт, сколько вы заплатили мастерам, а сколько...» До меня дошло, что лорд заподозрил меня в воровстве, и я сильно разозлилась. Но потом взяла себя в руки и холодно ответила. «Я могу предоставить все хозяйственные книги прямо сейчас, в эту же минуту. Они выдержат любую проверку, лорд Стортон. А сейчас, простите, но меня ждут дела». Госпожа Элис, Слушать я его не стала и торопливо ушла. «Да пошёл он к чёрту, болван! Стараешься тут изо всех сил, возишься, не жалея времени, а каждый будет подозревать во всяких гадостях?» Обидно мне было сильно. Потому к ужину и завтраку я решила высылать Дебби. Она от моего имени извинится и сообщит, что, дескать, госпожа Элис так занята, что просит приступать к еде без неё. Без меня, то есть. Видеть лорда я вообще не хотела. Именно из-за моей злости я и смогла познакомиться поближе с маленькой леди Мирандой. Понимая, что из-за моего каприза Дебби не должна страдать, я отпустила её на кухню так же, как обычно. Сейчас у прислуги был чёткий график обедов и завтраков. Я сама его разрабатывала для того, чтобы не получалось нашествие на кухню. Это будет мешать поварам. Мне же придётся ужинать позднее, когда горничная возвратится и принесёт мне поднос с едой. Любой режим или график имеет свои преимущества, но также имеет и недостатки. В обычные дни я садилась за стол раньше горничной, а сейчас получалось, что еду принесут на час позднее. Между тем, организм привык в определённое время получать пищу, и сейчас мой желудок недовольно урчал. Чтобы отвлечься, я бестолково бродила по спальне, а потом вышла на лестницу. Именно там я чуть и не столкнулась с маленькой леди. Она стояла у перил и кого-то дожидалась. Она действительно была очень красивой девочкой. Про неё можно было сказать «вся в маму». Такой же прекрасный разрез голубых глаз, тёмные ресницы и нежный маленький ротик. Вьющиеся волосы в этот раз были смазаны каким-то маслом, туго зачесаны и убраны на затылке в узелок, из-за чего она смотрелась, как маленькая смешная старушка. В руке та же самая замурзанная кукла. «Добрый день, Леди Миранда», — я улыбнулась малышке. Она испуганно взглянула на меня и сделала неловкий книгсон. «Что вы здесь делаете, маленькая леди?» «Клянусь, я говорила с ней ласково и спокойно. Но она, приспустив в груди куклу, смотрела на меня почти со страхом и молчала. У неё был странно взрослый недоверчивый взгляд. Я растерялась. До сих пор мне не доводилось общаться с маленькими детьми. Я просто не знала, что делать, но и бросить её на лестнице, где гуляют серьёзные сквозняки» показалось мне не слишком правильным. «Дайте мне руку, леди Миранда, я отведу вас в вашу комнату». Девочка не спорила, а послушно подала холодную ручку, и мы двинулись по лестнице на третий этаж. Молчать было неловко, и я спросила. «Леди Миранда, где ваша няня?» Девочка остановилась и выдернула свою ладошку, глянув на меня из-под лобья. Казалось, она колеблется, но потом всё же заговорила. «Леди, а вы не будете ругаться на Кейти?" Она хорошая. Речь у малышки была чистая и понятная. Она только чуть картавила, но даже это звучало вполне умильно. Нет, не буду. И никому не скажете. Тут я вспомнила, как нянька отчитывалась баронессе и поняла, что если даже та что-то нарушила, какие-то неведомые мне правила, под гнев вдовы я её подставлять не стану. но ну, если только она не пренебрегает своими обязанностями никому не скажу обещаю она ушла на кухню и обещала мне принести яблоко серьезно сообщила девочка тем временем мы неторопливо поднялись на третий этаж и девочка уверенно двинулась к одной из комнат решив что она слишком мала чтобы сидеть в одиночестве я прошла следом комната была большая и теплая ну еще и относительно чистая на этом все ее достоинства заканчивались Так могла выглядеть комната прислуги, а не маленькой баронессы. По старой штукатурке стен змеились трещины. В облицовке камина не хватало пары кусков камня. Они отвалились и скромно лежали в углу комнаты один на другом. Мебель была самая простая, грубоватая. Такая же, как у меня. Длинный сундук у стены, стол у окна, два стула и низенькая скамеечка у потрескивающего камина. Рядом с ней прямо на полу мешочек с клубками и каким-то вязанием. В углу у входа — полка, на которой стоят глиняные миска и кувшин. На гвозде висит полотенце. Вместо кованой подставки для дров — старая корзина с дырой, затянутой обрывками верёвки. Больше всего меня поразила кровать юной леди. На ней лежало точно такое же лоскутное одеяло, каким укрывались слуги. Где спит твоя Кейти? Я просто придумывала темы для разговора, довольно неловко себя чувствуя. Малышка ткнула рукой под кровать. Там виднелись какие-то доски, и я сообразила, что это вакатная койка. У изголовья кровати стоял маленький ночной горшок. Единственным дорогим предметом был толстый том какой-то книги. Я подошла к столу и развернула. Библия или какой-то молитвенник, даже с картинками. Полистала, любуясь, как черти варят еретиков, как монахи жгут ведьм, как кому-то отрубают голову. Мрак какой! Я вспомнила роскошные покои баронессы и не понимала, как к такому нужно относиться. Это приказ барона? Он экономит на девочке? Или это решение матери? Почему она не взяла ребёнка к себе? Там у неё вполне нашлось бы место. Кейти, распахнувшая дверь, испуганно застыла на месте, держа в руке деревянный облезлый таперт с медной чашкой и огарком свечи. таперт разновидность подсвечника для одной свечи, отличается высокой ножкой. «Я встретила маленькую леди на лестнице», — пояснила я ей. «Там холодные сквозняки. Потому и решила привезти её сюда, ну и побыть с ней, пока вы не вернётесь». Женщина недоверчиво вглядывалась в меня. Потом шагнула через порог и, поставив свечу на пол, достала из кармана яблоко. Малышка явно обрадовалась ей, а, увидев сюрприз, довольно куснула его маленькими белыми зубками. Нянька, между тем, сбивчиво пояснила. «Всегда Дебби прошу. А сегодня она не смогла. Вы уж, леди Дебошон, пожалуйста, не рассказывайте никому». «Кейти, я не стану рассказывать. Но, пожалуйста, если ещё раз случится такое, что вам нужно уйти...» А оставить малышку не с кем, обратитесь ко мне. Я или найду свободную горничную, или же смогу посидеть с ней сама. Обещаете?» Кейти кланялась и благодарила, а я ушла к себе с весьма неприятным ощущением. «Конечно, баронесса Змеюка ещё та, тут я даже спорить не стану, но ведь малышка — её единственная дочь. Почему же девочка так заброшена?» Мне совсем не верилось, что маленькая леди живёт в таких спартанских условиях по воле барона. Когда он перед отъездом пояснил, что именно от меня требуется, я не слышала приказов морить слуг голодом или экономить на дровах для их комнат. Он, как и многие мужчины, вполне мог не обращать внимания на малышку, справедливо рассудив, что у той есть родная мать. Миранда живёт в тепле. Её нормально кормят. Она не выглядит истощенной. «Но ведь для ребёнка этого мало!» Я колебалась, не зная, стоит ли вмешиваться. Не разозлит ли это Аделаиду? Мой ужин уже стоял в комнате, и я села есть, так ничего и не решив.